клан. Назарет, Пенсильвания. В давно заброшенной и отсутствующей на всех картах азбестовой шахте в десятках метров под пенсильванскими лесами посреди многокилометрового лабиринта тоннелей трое древних нового света совещались в чернильно-черной пещере. Их тела за долгие тысячелетия стали гладкими, как обточенные водой камни, движения – невероятно замедленными. О внешности они могли не заботиться, зато внутренние органы функционировали с максимальной эффективностью, и ночное видение достигло совершенства. В клетках, построенных в западной части их владений, древние уже начали заготавливать пищу на зиму, и иногда – полный отчаяния человеческий крик разносился по тоннелям. «Это седьмой». Несмотря на внешнее сходство с человеком, Ричу они давно уже не пользовались, двигались медленно, даже движение их красных присыщенных глаз и те были чрезвычайно медлительными. «Так это вторжение? Это нарушение!» «Он думает, мы старые и слабые». Кто-то еще в этом участвовал. Кто-то помог ему пересечь океан. Кто-то из других. Один из древних нового света телепатически связался со старым светом. Нет у меня такого ощущения. Тогда седьмой заключил союз с человеком. С человеком против всех людей. И против нас. «Разве теперь не очевидно, что он один несет ответственность за болгарскую резню? «Болгарская резня – событие, предшествовавшее русско-турецкой войне 1877-1878 годов, когда турки убили более 30 тысяч болгар». «Да, он доказал готовность убивать себе подобных, если кто-то встанет у него на пути». Мировая война и впрямь испортила его. Он слишком долго кормился в окопах, пировал в концентрационных лагерях. И теперь нарушил перемирие, ступил на нашу землю, хочет подчинить себе весь мир. Что он хочет, так это еще одной войны. Коготь самого высокого из древних дернулся. Невероятное событие для существа, предпочитающего полную неподвижность. Тело они воспринимали как сосуд, поменять который не составляло труда. Наверное, они слишком расслабились, не почувствовали угрозы. «Тогда мы покажем ему, кто есть кто. Мы больше не можем оставаться невидимыми». Охотник за головами вошел в пещеру и ждал, когда древние соблаговолят заметить его присутствие. «Ты его нашел?» Да. Он пытался вернуться домой, как делают все существа. Его будет достаточно? Он станет нашим охотником, охотником, не боящимся солнца. У него нет выбора. В запертой клетке западного тоннеля на холодном земляном полу лежал гус. Ему снилась мать, и он не имел ни малейшего понятия об уготовленной ему страшной судьбе. Улица Келтон, Куинс. Они вновь собрались в доме Келли. Нора привезла Зака после того, как Эф и Фет вынесли останки Мэтта и зарыли их во дворе. Ситракян лежал на раскладушке в солярии. Он отказывался ехать в больницу, и Эф согласился, что в сложившейся ситуации о больницах следовало забыть. Руку старик сильно ушиб, но не сломал. Пульс еще был замедленный, но стабильный, с тенденцией к улучшению. Эф хотел, чтобы Сетракен поспал, но без помощи обезболивающих, поэтому, зайдя к нему вечером, принес стакан коньяка. Старик заметил, что боль ему не мешает. «Мешают уснуть мысли, а не удача», — сказал он. Фраза эта напоминала Эфу о том, что он не нашел Келли. Какая-то часть его души продолжала надеяться на лучшее. «Вы потерпели не неудачу», – заверил он старика. «Это солнце плохо сыграло свою роль. Он более могущественный, чем я себе представлял», – вздохнулся Тракян. «Я, возможно, это подозревал. Конечно, боялся этого, но не знал наверняка. Он не с земли». Эв согласно кивнул. «Он вампир?» Нет. «Не с этой планеты!» Эф вспомнил, что старик ударился головой. «Мы его ранили, пометили его, и теперь он бежит от нас!» Но Ситракяна слова Эфа не успокоили. «Он по-прежнему здесь, и все продолжается!» Ситракян взял у Эфа стакан, отпил коньяка, сел. «Здешние вампиры, они еще младенцы!» «Скоро мы станем свидетелями новой стадии их эволюции. Для полной трансформации требуется семь ночей. Тогда их новая паразитарная система завершит формирование. Как только это происходит, как только в их телах не остается жизненно важных органов, сердца, легких, они становятся менее уязвимы к обычному оружию». «И потом они вступят в пору зрелости, будут набираться опыта, умнеть, приспосабливаться к окружающей среде, они будут собираться вместе и координировать свои атаки, и каждый будет все более опасен индивидуально. Нам будет все труднее находить их и побеждать, пока не наступит момент, когда мы уже не сможем их остановить». Старик допил коньяк и посмотрел на Эфа. «Я верю! Увиденное нами сегодня на той крыше – это конец человечества!» Эв почувствовал, как будущее словно бы придавило их всех тяжелой плитой. «Чего вы мне не рассказали?» Взгляд Сетракьяна, устремленный вдаль, затуманился. «Ну что уж сейчас об этом говорить?» Вскоре старик заснул. Эф смотрел на скрученные пальцы, лежащие поверх одеяла. Они дергались. Ситракяну что-то снилось. Но Эф мог только стоять и смотреть. «Папа!» Эф вышел в гостиную. Зак сидел за компьютером. Эф подошел сзади, обнял мальчика, поцеловал в макушку, вдыхая запах его волос. «Я люблю тебя, Зед!» «Я тоже люблю тебя, папа!» ответил Зак. Эф взъерошил ему волосы и отпустил. «Так как наши дела?» «Почти все готово», – мальчик вновь смотрел на экран. «Мне пришлось создать ложный электронный адрес. Теперь тебе надо выбирать пароль». Зак помогал Эфу отправить видео с Энселом Барбором в собачьем сарае. Самого фильма Эф мальчику пока не показал. Его нужно было отправить на сайты, транслирующие видеоролики на самые разные сайты, не только BitTorrent и YouTube. Ф хотел, чтобы весь мир увидел настоящего вампира. Возникновение паники его больше не волновало. Бунты и погромы продолжались, хотя ограничивались пока только бедными районами. Хотя со временем могли распространиться на весь город. А вот замалчивание причин происходящего грозило самыми серьезными последствиями. Эту чуму предстояло выжигать каленным железом, иначе она распространится на всю страну, на весь мир. Теперь я беру этот файл и отправляю его приложением «Посмотрите, что делается», – донесся с кухни голос Фета. Он сидел на кухне перед включенным телевизором и ел куриный салат из пластикового контейнера. Эф повернулся, съемки велись с вертолета, горели дома, в небо поднимался густой черный дым. «Становится все хуже», — сказал он. И тут заметил, как зашелестели листочки, прикрепленные к дверце холодильника. Бумажная салфетка со столика спланировала на пол. Эф повернулся к Заку, который заканчивал печатать письмо. «Откуда ветер?» «Должно быть, открылась сдвижная дверь». Эф огляделся в поисках норы. Услышал, как полилась спускаемая в туалете вода. В коридоре открылась дверь ванной, оттуда вышла нора. «Что такое?» Спросила она, увидев, что все смотрят на нее. Но Эф уже смотрел в дальний конец коридора. За углом находилась ниша, ведущая к сдвижной двери во двор. Там кто-то стоял. Кто-то с висящими по бокам руками. Женщина. У Эфа широко раскрылись глаза. «Келли!» «Мама!» Зак двинулся к ней, но Эф успел перехватить мальчика. Должно быть, он причинил Заку боль, потому что тот вырвался и в изумлении вскинул голову, повернувшись к отцу. Нора подскочила и обняла Зака сзади. Келли просто стояла, смотрела на них, с бесстрастным лицом не мигая, будто в шоке. Будто она оглохла от какого-то взрыва. «Эф» сразу все понял. Случилось то, чего он боялся больше всего. Сердце пронзила боль. «Келли Гудвезер!» «Обратили!» Она вернулась домой после смерти. Ее взгляд нашел Зака, самого близкого и дорогого ей человека. Келли двинулась к нему. «Мама!» Судя по интонации, мальчик понял, что с матерью что-то не так. Эф услышал какое-то движение за спиной. Фет бросился в коридор, вытащил из ножен меч и показал Келли серебряный клинок. Лицо Келли перекосило злобная гримаса. Она оскалилась. Сердце Эфа провалилось из груди в самый низ живота. Она стала демоном. Вампиром. Одной из них. Он потерял ее навсегда. Со стоном закат прянул от матери демона и лишился чувств. Фет двинулся на Келли с мечом, но Эф успел остановить его, прежде чем тот нанес удар. Келли отпрыгнула от серебряного клинка, напоминая кошку со вздыбившейся шерстью. Она зашипела на них, еще раз злобно взглянула на лежащего без сознания мальчика, которого так хотела обратить вампира, повернулась и выбежала через сдвижную дверь. Эф и Фет выскочили из дома, успели увидеть, как Келли перелезла через низкий заборчик на соседний участок и убежала в наступившую ночь. Фет закрыл дверь, запер ее, задернул шторы соседнее окно, посмотрел на Эфа. Тот молча вернулся к Норе, стоявшей на коленях рядом с Заком. В ее глазах стояли слезы. Теперь Эф окончательно понял, с какой жутью они столкнулись – Чума, страшное зло, натравляющее одних родственников на других, натравляющее на жизнь смерть. Келли послал владыка. Он обратил ее, чтобы натравить на Эфа и Зака, измучить их, взять реванш. Если любовь к близким несла в себе желание соединиться с ними и после смерти, тогда Эф понял, что Келли не остановится. Она будет охотиться за сыном, пока кто-то не положит этому конец. Увы, но борьба за попечение над Заком не закончилась. Просто перешла на новый уровень. Он посмотрел на Фета и Нору, потом на пожары, бушующие на экране телевизора, и повернулся к компьютеру, щелкнул мышью по прямоугольнику со словом «Отправить», завершая труд Зака. послал в интернет шокирующий видеоролик с вампиром и пошел на кухню, где Келли держала бутылку виски. Впервые за долгое время он налил себе спиртного. Гильермо Дель Торро. Чак Хоган. Штам, Книга первая. Начало. Книгу читал Гарри Стил. Подписывайтесь на мой канал на YouTube «Гарри Стил Аудиокниги». Ставьте палец вверх, если вам понравилось это произведение. Не забудьте нажать на колокольчик. Вступайте в группу ВКонтакте. Всем огромное спасибо за внимание. Продолжение следует.